Глава 11. Марк. А? Он резко открыл глаза. Нет, он не спал на работе. Просто спокойно отдыхал, пока технабот вводил новую циклическую программу. Марк поморгал и уставился на соединение между генератором силового поля и его модулем вторичной фазовой синхронизации. Технабот установил затвор и убрал манипуляторы. Ага, выглядит неплохо. Теперь испытание мощности. Хорошо, активирую главную цепь. Отозвался Тейм. Он был работником технической службы Харибды и потомком Найджела в 19-м поколении. Марк с трудом разбирался в иерархии служащих клана Шелдонов. По сути, чем меньше номер поколения, тем ты более важный человек. Или считаешь себя таковым. Хотя Марк не мог не признать компетентность каждого. кто работал над проектом Ковчегов. Его раздражало только едва уловимое чувство собственного превосходства, когда эти люди называли свои имена. Цепочка светодиодов на корпусе модуля ожила, огоньки немного помигали и вскоре зажглись постоянным свечением. В виртуальном поле зрения Марка развернулась сопроводительная схема, отмеченная зелёными символами. Отлично, функциональность достигнута, сказал он. Марк зевнул, не закончив фразу, а затем задал очередную, уже пятую по счёту, программу для технабота. Несмотря на все опасения, пристыковка сборочного участка фрегата к искателю прошла успешно. Марк, запертый в механическом лабиринте и всё время занятый своей работой, даже не заметил полёта Сейчас сборочный участок оставался на станции в поясе комет системы Оресекс, и все ждали, пока Марк и его команда закончат Харибду. Они не спали уже 24 часа, а многие ещё и перед этим отработали полную смену. Технобот отошёл от генератора. Марк дриффовал следом за ним, поглядывая на бесчисленные распорки и перекладины. Он знал, что начал допускать ошибки. И синяки на лице не давали ему об этом забыть. Всего лишь лёгкое столкновение с опорой, но прежде такого никогда не случалось, и не должно было случиться, не будь он так измотан. Что дальше? Тепловое взаимодействие с резервным квантовым пускателем по левому борту. Уже лечу. Марк представления не имел, что это такое, да и не хотел знать. Он просто сосредоточился на подключении проклятых компонентов к системам энергоснабжения и вспомогательным устройствам. В виртуальном поле зрения появилась следующая схема с обозначенным местоположением пускателя. Марк начал кораабкаться по остову корабля. Фрегат был на 2/3 покрыт защитным слоем, ещё не активированным, но уже кажущимся до странности чёрным, материализованной тьмой. Они просто неотражающей поверхностью, оставшиеся в защите прорехи обеспечивали доступ к пока не функционирующим системам, ожидающим человеческого вмешательства. Вокруг них суетились технаботы и члены бригады Марка. Экипаж Харибды, Отис, Тейм и Люк прочно обосновались в кабине фрегата и проводили диагностику оттуда. По дороге к цели Марк пролетел мимо разработчиков оружия. Он не мог удержаться, чтобы не посмотреть в их сторону. 11 обычных на вид людей в комбинезонах и шлемах собрались вокруг ракеты. Ещё на сборочной платформе о вооружении фрегатов ходили неясные слухи. Говорили о супероружии, способном защитить флот от любой угрозы. Марк не слишком вникал в эти дискуссии, несмотря на то, что Лис всегда жадно прислушивалась к сплетням. После полёта с искателем в его бригаде больше ни о чём и не разговаривали. Каждый раз, когда пути людей пересекались во время работы, они обменивались парой слов, и к своему немалому удивлению, в какой-то момент тоже ощутил интерес к оружию и в свою очередь стал рассказывать коллегам всё, что ему удавалось услышать. Механизма для загрузки ракет на сборочном участке не было. Для этого этапа предполагалось задействовать другую линию, так что оружейникам приходилось импровизировать. Ракету привязали к манипулятору погрузчика средней мощности, и он стал медленно опускать её в приёмник. Снаряд выглядел достаточно обыденно: гладкий серебристо-стальной пятиметровый цилиндр с заметным утолщением посередине. Но при виде тревожно сосредоточенных лиц собравшихся вокруг специалистов Марк поспешно пробежал дрожь. Он больше не верил в слухи о простых уничтожителях планет и зарядах деформирующих потоки кварков. То, что изобрели стоящие здесь люди, несло в себе куда большую угрозу. Это было видно по их глазам. Такая боеголовка делала возможным геноцид. На и ланю убегая от чужаков, Марк сам без колебаний нажал бы кнопку. Теперь он испытывал сомнения. Люди вроде него никогда, никогда не сталкивались с подобным явлением. Марк добрался до указанного в схеме участка корпуса, где открывался проход в глубину фрегата. Пускатель, золотистая сфера с торчащими из неё странными зелёными треугольниками, наполовину погрузился в узкую щель. Вокруг него образовался клубок неподключённых теплопроводящих волокон. на которых ещё висели заводские бирки. Вот и я, доложил Марк Тейму. Ну, что тут натворили роботы? Сигнал тревоги поступил Оскару, когда его дублин был на орбите в 1000 км над финским миром Ханко. До этого момента дежурство не доставляло никакой радости. Пять человек на протяжении 10 дней толклись в одной цилиндрической каюте. В сущности, это помещение 3х8 метров было не таким уж и плохим, но из него выградили секцию для сна и смехотворно маленькую туалетную кабинку. Так что оставалось не так уж и много пространства. Невесомость помогала людям избегать столкновений, но и только. Вдоль задней переборки выстроились пять кресел. Громоздкие мягкие кушетки с индивидуальными контактными площадками камерами переработки отходов в жизнедеятельности и диспенсерами жидкой пищи. После пристёгивания очень осторожного, чтобы не толкать соседей локтями и коленями, кресло плавно опускалось в рубку управления. Оскар нередко говорил, что чувствует себя как на языке динозавра, заглатывающего добычу. На рабочем месте у членов экипажа Оставалось не больше полуметра до матово-чёрного изогнутого пульта управления с порталом высокого разрешения, заполненным тактическими схемами и графиками состояния корабля. Старший помощник Оскара, капитан-лейтенант Хайвель, утверждал, что в гробу намного просторнее, хотя света определённо меньше. Слева от Оскара, проверявшего показания сенсоров, было место для Хайвеля. А остальные кресла предназначались для старшего механика Тига, Дервлы, специалиста по сверхсветовым двигателям и Рэйбона, представителя Сетлского проекта. Красные символы тревоги вспыхнули в виртуальном поле Оскара, когда Дервла находилась в спальном отсеке, а Хайвол в общей каюте поглощал размельчённый до состояния жидкой кашицы бифстроганов. станции обнаружения на Хайка и сенсоры на высокой орбите зарегистрировали 72 червоточины, окружившие звезду Ханка на расстоянии 3 ае. Выброс адреналина мгновенно разогнал дремотную хандру. Что там творится? воскликнул Оскар. Информация с первой базы, поступившая по секретному каналу через унисферу Ханка, показала, что подобному вторжению подверглось уже несколько миров содружества. "Дервла, хайвел, быстро сюда", приказал он. "Червоточины пропускают корабли", сказал Тик. "Боже, как быстро они движутся, и червоточины не меняют места, как в прошлый раз". "Уверно", Оска ракинул взглядом развернувшуюся перед ним карту. И затем сосредоточился над одной из червоточин. Корабли Праймов вылетали из неё один за другим. 10 судов за первую же минуту, и это число следовало умножать на 72 перехода. Корабли идентифицированы как боевые единицы третьего типа, доложил Тик. Ускорение 8G. Широкая схема рассеивания. Чёрт, нам не поймать эти червоточины ракетами Девоа. Умно Господи, Марта, Лоскер. На графике перед его глазами, светящимися зелёными линиями, обозначились траектории ракет Дювоа, выпущенных орбитальными станциями Ханко. Они были направлены на червоточины Праймов, но чтобы достичь цели, требовалось 8 минут. Они же успеют уйти до взрыва? Проклятье. Виртуальные руки Оскара быстро задвигались между иконками в соответствии с действиями Райбана. Дублин готовился к бою. Каков статус планеты? Активируются городские защитные поля, ответил Тик. Поднимаются крупные аиработы. Орбитальные оборонительные станции под нашим контролем. Как будто нам это поможет, проворчал Оскар. Ракеты Дюва способны сбивать корабли, заметил Райбан. От этих снарядов им не увернуться. Посмотри, какое у них рассеивание. сказал ему Оскар. Тратить по ракете Дюана каждый корабль не годится. С такими темпами они наводнят кораблями всю систему, а у нас нет ничего, чтобы им помешать. Дюа были созданы для поражения стратегических целей, а орудие планетарной обороны справится с любым приближающимся объектом, сказал Тик, но не с армадой боевых кораблей. Они за час выставят против нас не одну тысячу. Но эвакуироваться невозможно, заявил Хайвал. Нельзя, чтобы этот ужас постоялся. Должен же быть какой-то способ их остановить. Оскар промолчал. Он не знал, как воспрепятствовать орде праймов. Дублин мог бы уничтожить сотню судов, но уже в одной этой системе их намного больше, а в поступившей с лодки флота говорилось об атаках на 48 миров содружества. И повсюду праймы применяли один и тот же метод массированного запуска на большой дистанции. Как только ракеты с орбитальных станций Ханка стали приближаться к червоточинам праймов, те мгновенно изменили местоположение. А мы будем посылать свои ракеты дюва в червоточины? спросил Рэйбен. Или попытаемся сбить несколько кораблей? Оскар сверился с тактическим дисплеем. Не увидел, что в звёздной системе находится уже более 2000 кораблей Праймов. Пока ограничимся ударами по Червоточинам. Если потребуется изменить тактику, командование флота нас об этом известит. Капитан окликнул его Хайвол. Ещё Червоточины. Где? Наш ГИС-радар зарегистрировал активность в 480.000 км от короны звезды. Где? Изумлённо переспросил Оскар, решив, что он ослышался. Прямо над местным солнцем Оскар уставился на тактический дисплей, где происходила смена изображения, отражающего текущую ситуацию. Точно, червоточина открылась в плотную экзвисиде G класса. Затем он увидел, что оттуда тоже появляются корабли. Запусти к ним пару ракет Дювоа, приказал он, хотя и сознавая, что это бесполезно. На полёт к новому источнику вторжения ракетам потребуется не меньше 2 минут. Что они там чёрт побери делают? Не знаю, откликнулся Хайвал. Напряжённость в кабинете Уилсона достигла более высокого уровня, чем даже при первом вторжении Праймов. Прошло всего 5 минут, а ему уже захотелось прибегнуть к успокаивающей дыхательной гимнастике. После первого вторжения на всех планетах Большой Дюжины, да и в других индустриально развитых мирах, начался массовый выпуск компонентов для ракет. На них и на флотилию кораблей класса Москва потребовались колоссальные средства. Уровень защиты, установленный в последние несколько недель на планетами Содружества, удовлетворил даже Дмитрия Леопольдовича. А теперь получалось, что они снова недооценили праймов. Ракеты Дева слишком долго летели к цели. Командование флота, разместившееся на несколькими этажами ниже кабинета Уилсона в Пентагоне 2, разрабатывало возможные сценарии нападения праймов, в том числе и массированные атаки, и точечные бомбардировки. Командование не сообщило, что думает относительно появления праймов. Но каким бы ни был план атаки, оборона планет даже при поддержке боевых кораблей казалось всё более сомнительным предприятием. Предложение организовать эвакуацию звучало уже не раз. Уилсон очень не хотел обращаться с ним к правительству Мирофы и Какате, но он был в достаточной мере фаталистом, чтобы видеть, к чему приведёт нападение чужаков. В кабинете вместе с ним присутствовали Анна и Рафаэль Колумбия, Дмитрий Леопольдович, теперь почти постоянно работающий в Пентагоне 2. Сгорбился на стуле, наблюдая за вихрем из цветных точек в голографическом портале. Он пока почти ничего не сказал, и время от времени замирал, явно обсуждая характер атаки со своей командой в Санкт-Петербурге. На связи по сверхсекретному каналу оставались Станды, Сатон и Наташа Керсли. По обе стороны от Уильсона мерцали голографические изображения президента Дой и Найджела Шелдона. Дой по большей части молчала, а выражение тревоги на лице Шелдона было отчасти обвиняющим. Удары подтверждены в 48 пунктах, доложила Анна. Все планеты, кроме Амалоя, Выборга Ильичо и Личо и Лоуйка, расположены во второй зоне. Примерно так и расстановки мы и ожидали, сказал Дмитрий. Он нисколько не преувеличивал. Его команда давала рекомендации по распределению боевых кораблей для поддержки сил планетарной обороны. Эти прогнозы оказались удивительно точными. Без дополнительной защиты осталось всего 9 из 48 подвергшихся нападению миров. Уильсон немного помедлил, изучая общую схему на стратегическом дисплее. Проекторы в его кабинете представили карту содружества в виде неровной сферы, приблизительно в 2 сотни световых лет в поперечнике и с довольно расплывчатыми границами. Вторжение праймов было отражено алой полусферой с центром вокруг утраченных 23 планет. Проникновение в пределы содружества составляло около 90 световых лет. Они снова пытаются захватить Уэссекс, сказал Шелдон. Ты можешь воспользоваться червоточинами Какаты, чтобы отразить атаку, спросил Рафаэль. Попробую, ответил Найджел. Его голографическая копия замерла. Уилсон сосредоточился на Окссе. На увеличенном изображении над планетой из числа большой дюжины появился корабль Токио и ракета Дева, безуспешно гонявшиеся за червоточинами Праймов. В звёздной системе присутствовало уже более 4000 кораблей. Но здесь их ждал достойный отпор. Все промышленные объекты на орбите Уэссекса были надёжно защищены силовыми полями, атомными лазерами и собственными ракетными установками ближнего радиуса действия. Над нарабри развернулось многослойное силовое поле. Орбиту на огромной высоте патрулировали крупные аэроботы станции орбитальной защиты здесь было больше, чем в любом другом мире. Когда же вы собираетесь применить квантовые ракеты? С оттенком раздражения в голосе спросила президент Дой. Как только позволит тактическая обстановка, ответил Уилсон. Это оружие предназначено для поражения основных целей или большого скопления кораблей. Ни того, ни другого в данный момент мы не имеем. Корабли Праймов летают так далеко друг от друга. Но вблизи от наших планет они должны перегруппироваться. Вы хотите сказать, что они бесполезны? В данной ситуации их эффективность сильно ограничена, вступила в разговор Наташа Керсли. Кто-нибудь объяснит мне, когда это оружие можно применить с наибольшей эффективностью? Когда их корабли снова начнут собираться в одном месте, мы сможем запустить эти ракеты. пояснил Дмитрий. Дой бросила в его сторону сердитый взгляд. Я бы хотела подчеркнуть, что даже в режиме минимального радиуса воздействия нельзя активировать квантовую ракету ближе, чем за миллион километров от любого населённого мира, сказала Наташа. И это действительно минимально допустимая дистанция при взаимодействии хотя бы с массой одного корабля. Выброс радиации может нанести биосфере непоправимый ущерб. Это оружие судного дня, госпожа президент. Оно не предназначено для ближнего боя. В таком случае стоило ли вооружать им корабли флота? спросила Дой. Я участвовала в его разработке и советовала его применять, ответила Наташа. В конечном счёте решение о том, в какой ситуации его использовать, является политическим. Спасибо, Наташа. Поблагодарил Уильсон инженера, пока споры и взаимные обвинения не вышли из-под контроля. Активируются новые червоточины, сказала Анна. Они появляются вблизи звёзд тех планет, которые подверглись нападению. Чёрт, как близко они открываются! Всего в полумиллионе километров от короны. Таких червоточин уже 17. Над звёздами, нахмурившись, уточнил Танда. Не понятно. И что через них проходит? Слабо окрашенное сияние вокруг него дрогнуло, отражая показания гидрорадара. Множество кораблей, ответила Анна. Все запускают ракеты "Дево". Через несколько минут червоточины закроются, переместятся, поправил её Дмитрий. Через несколько минут они изменят местоположение. Танди и Наташа обменялись несколькими фразами. Не нравится мне их позиция, сказал Танде. Смотрите, она везде одинакова. Червоточины открываются над экватором звёзд и точно по одной линии с обитаемой планетой системы. Другими словами, в ближайшем к планете секторе. И что это значит? спросил Рафаэль. Пока не знаю, но это не совпадение. Адмирал, нам необходимо срочно узнать, что через них посылается. "А это не могут быть квантовые ракеты", предположил Уилсон. Его слова на несколько мгновений вызвали всеобщее молчание. Уилсон взглянул на застывшее изображение Найджела. Лидер династии всё ещё разбирался с ситуацией на Дойессексе. Что же там может быть такого, что важнее нового поворота в обстановке? "На это я не в состоянии ответить", признался Танды. Но такую вероятность тоже нельзя исключить. А что квантовая ракета может сделать со звездой? Учёные переглянулись. Ни один из них не горел желанием отвечать. Радиоактивное излучение, сказала Наташа. Оно станет чрезвычайно опасным. Не самое эффективное использование квантовой ракеты. А что ещё это может быть? спросил Уилсон, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. Танда недоумённо развёл руками. У нас появились заряды, преобразующие энергию, заговорила Наташа. И у Праймов тоже. В данном случае это может быть крупномасштабный процесс, подпитываемый энергией самой звезды. Все планеты находятся на расстоянии не менее одной ае, возразил Рафаэль. А зачастую и больше. Не вы говорите о лучевом оружии? Вы хотели услышать альтернативное мнение? Запальчиво воскликнула Наташа. Детекторная сеть зафиксировала 38 червоточин, открывшихся поблизости от звёзд, сообщила Анна. Виртуальный палец суился на подош колконки Токио и остановился. В этот момент он сам себя ненавидил, но главным фактором оставалось нападение чужаков. Любое его действие сегодня может определить судьбу всего содружества. Ему необходима информация о того, кому он вправе всецело доверять. Уилсон прикоснулся к оконке Дублина. "Оскар, я здесь адмирал. Нам необходимо знать, что проходит через Червоточину поблизости от Звезды. Гис-радар засек сигналы, соответствующие четвёртому и седьмому классу кораблей Праймов. Мы запустили туда парочку ракет Дева, чтобы заставить их закрыться". Это мне известно, но необходимы подробности. Нужно сделать облёт. Оставайся в гиперпространстве, но предоставь нам высококачественное изображение. Мы должны знать, что затевают там эти ублюдки. Ты хочешь, чтобы мы ушли с орбиты Ханко? Да. Об остальных червоточинах позаботится планетарная оборона. Если характер атаки изменится, ты можешь сразу же вернуться. Понятно. Ухожу с орбиты. С Бунгейто доложили об открытии червоточины рядом со звездой, сообщила Анна. Ситуация повторилась для всех 48 светил. Неизвестно, что они задумали, но это происходит в каждой атакованной звёздной системе, через червоточины доставлены большие группы кораблей. У кораблей праймов должны быть чрезвычайно мощные силовые поля, чтобы оставаться на таком минимальном удалении от звезды, сказал Рафаэль. Это невероятно близко. А корабль класса Москва способен подойти так близко, спросил Уильсон. Он не произвольно представил себе, какая опасность угрожает Дублину в случае выхода в реальное пространство в полумиллионе километров от звезды G класса. Да, ответил Танда. Но я бы не советовал вступать в бой при таком положении. Уровень воздействия наверняка вызовет перегрузку. Значит, это относится и к кораблям Праймов, сказал Рафаэль. Несомненно. Что же они задумали? прошептал Уилсон. Его виртуальные руки переставили несколько иконок, и тактический дисплей немного уменьшился, уступая место информации из георадара Дублина. Червоточина Праймов сохраняла постоянную позицию в 480 км от звезды Мира Ханка. К ней быстро приближались две ракеты Дивоа, выпущенные по приказу Оскара. За 10 секунд до взрыва червоточина закрылась.